Часть 2. Глава первая Благородный лорд умирает. Джордж Вавазор провел около четырех дней под кровлею своего деда. Скрипя сердце, решился он пожертвовать этими четырьмя днями, чтобы дождаться ответа от тетушки Гринау и в случае отказа понудить Кэт написать Алисе, как это было условлено между ними. В продолжение этих четырех-пяти дней тщетно уговаривала его Кэт быть пообходительнее с дедом, Джордж и старик упирались каждый на своем, и никто из них не хотел сделать первого шагу. «Не говори ты мне про этого злющего гуська!» отвечал старый Сквайр на ее увещание. «Дурак я был, что пустил его к себе в дом!» Пробовала Кэт урезонивать Джорджа, выставляя ему на вид, что своим упорством он только раздражит старика и доведет его, пожалуй, до того, что тот лишит его наследства. но «На то его добрая воля!» — угрюмо отвечал Джордж. «Если ты себя не жалеешь, то уступи хоть ради Алисы!» «Алиса-то уж никогда не потребует!» чтобы я из коростолюбивых видов подчинялся бессмысленному самодурству. Что до меня касается, то я откровенно говорю, что я люблю деньги и не слишком-то разборчив в средствах там, где представляется возможность хорошей поживы, но такая уступчивость выше моих сил. Я никогда не делал этому человеку ничего худого. Я не пользовался от него ни одним шиллингом, Когда я было затеял это дело по винной части, он мне помог, обеспечив за мною имение, которое все равно достанется мне по его смерти, по своей неисправимой ограниченности. Он даже не позаботился поближе заглянуть в это дело, и Бог весь почему вообразил себе, что я затеваю пустое, тогда как, быть может, единственный раз в жизни я затевал дело. Но... «Он имел полное право поступить по своему усмотрению», — заметила Кэт. «Конечно, но он был бы не вправе вменять мне мою просьбу в преступление. Надо было из последнего ума выжить, чтобы отказать мне в ней. Но за это я и не подумал бы с ним враждовать. Не его вина, что природа создала его таким дураком, но не могу же я валяться у него в ногах, зато только что осмелился к нему обратиться с самую рассудительную просьбой». Дед и внук почти ни слова не говорили друг с другом. С глазу на глаз они оставались друг с другом всего какие-нибудь полчаса после обеда. Старый Сквайр выпивал обыкновенно в это время по три стакана портвейна и рассчитывал, что и внук последует его примеру, но Джордж не притрагивался к вину. «Я совсем бросил пить вино после обеда», отвечал он, когда дед придвинул к нему бутылку. «То есть ты хочешь сказать, что ничего не пьешь, кроме кларета?» Заметил старик далеко не в примирительном тоне. «Я просто-напросто хочу сказать, что бросил пить вино после обеда, и никакой у меня нет при этом задней мысли». «Даже мистеру Вавазору показалось неловким придраться к такому предлогу, чтобы разбраниться с своим наследником», А между тем в нем бродило какое-то смутное чувство обиды, и чувство это становилось все сильнее и сильнее при упорном молчании Джорджа, видимо, не желавшего поддерживать разговор. «Но какого черта ты тут сидишь, если не хочешь ни пить, ни говорить?» промолвил старик. «Этого я и сам не знаю», — отвечал Джордж. «Впрочем, если я уйду...» то вы накинетесь на меня с бранью. Убирайся, сделай милость куда хочешь. Какое мне дело до тебя?» Из всего вышесказанного явствует, что Джордж не в добрый час приехал в замок своих предков. На четвертый день пришел ответ от тетушки Гринау. милая Кэт», — писала она, — «я не могу сделать того, о чем ты меня посишь». Я совсем не знаю моего племянника и не вижу, с какой стати мне уж так особенно хлопотать о доставлении ему депутатства. Какое мне дело до блеского вазовского имени? Не позаботься я сама о себе. Вазовы в жизнь свою ничего бы для меня не сделали. Так называемые кровные узы имеют в глазах моих мало значения». Я люблю тех, которые меня любят и кого я знаю, так я от души люблю тебя. И за то, что ты была добла ко мне, я охотно бы дала тебе тысячу фунтов, если бы они тебе самой понадобились. Но я плава не вижу никакой необходимости воздавать мои деньги людям, которых я не знаю. Если ты сочтешь нужным привидать содержание этого письма моему племяннику, то скажу ему, чтобы он не принимал его за обиду. Любящая тебя, тетка Алабелла Гвинау, по скриптум, твой друг Че, «Ждет тебя, не дождется». «Этого заранее следовало ожидать», — проговорил Джордж, возвращая письмо сестре. «Что я для нее?» «А я была, рассчитывала на нее», — сказала Кэт. «Напрасно. Она слишком умная женщина, чтобы давать денег взаймы всякому встречному. Что это за друг твой, Че, который ждет тебя, не дождется?» «Это один господин, которому очень хотелось бы жениться на ней и на ее деньгах». «Так что же она толкует, будто он тебя так ожидает?» «Это она нелепую мысль забрала себе в голову. С чего-то ей вздумалась утверждать, будто он влюблен в меня». «Богат он?» «Очень». «Как его фамилия?» «Чисакер». но полна охота тебе расспрашивать о нем если он богат и хочет на тебе жениться то почему бы тебе и не выйти за него помилуй джордж во первых он вовсе не желает на мне жениться а во вторых он весь ушел в свой скотный двор что ж скотный двор дело хорошее ну да конечно ну ну ну но но бросим бросим этот разговор Скажу тебе только, что мне очень бы хотелось, чтобы ты сделала хорошую партию. А теперь перейдем к вопросу о деньгах. Тебе надо поскорее написать Алисе. О, Джордж, сама же ты мне обещалась. Ты глупо сделала, что не послушалась меня тогда и сразу не написала ей. Это свыше моих сил другими словами. Ты хочешь сказать, что берешь назад свое слово? Что, заставив меня... «Потерять здесь столько времени, ты не намерена исполнить свое обещание!» «Возьми мои деньги пока! Ты заплатишь мне ее деньгами после свадьбы. Я сама первая потребую уплаты от неё и от тебя!» «Все-то ты городишь вздор!» «Ну почему же вздор? Уж тебе-то, кажется, нечего стесняться со мной!» ведь я же не задумалась бы обратиться за помощью к тебе, — говорят тебе, Кэт. Я этого не хочу, и баста. Я беру тебя до нитки и все же не покрою всех издержек по выборам, а заем при таких условиях хуже, чем бесполезен. Ты желаешь, чтобы я попросила у неё больше двух тысяч? Я желаю, чтобы ты попросила у нее пока всего-навсего одну тысячу. «Эта сумма необходима мне в настоящую минуту. Мне нужно достать ее во что бы то ни стало». «И Алиса знает, что деньги мне необходимы, и что я рассчитываю на ее помощь. Не знает она только, что именно теперь приспело время для этой помощи. Вот это-то ты и должна ей объяснить». «Лучше бы я, кажется, отдала свою руку на сожжение». «Ну этим...» ты, к сожалению, все-таки бы мне не помогла. Слушай, Кэт, я настоятельно прошу тебя написать. Если ты этого не сделаешь, то я, конечно, напишу ей сам. Но отказ с твоей стороны я сочту за низкое предательство. И уж, конечно, после этого не увижусь больше с тобой. Мне не хотелось бы, по причинам, которые ты пока угадаешь, самому писать Алисе. Я требую исполнения твоего обещания. Если ты откажешься, то я буду знать, что мне делать. Нечего и говорить, что она уступила. Тяжело было у нее на сердце, и едва сгибались ее пальцы, медленно выводя буквы, когда она писала Алисе условленное письмо. С трудом ложились одна за другую накрахмаленные фразы, и между строк легко было прочитать всю печальную и постыдную повесть этого письма. Алиса поняла, как нельзя лучше, при каких условиях оно было написано, но поспешила уведомить кузину, что требуемая сумма в самом скором времени будет в распоряжении Джорджа. Кэт еще недавно безмерно гордилась примирением между братом и кузиною и радовалась, считая это примирение своим делом. Но куда девалась теперь ее гордость и радость? «Куда?» – девался восторженный тон ее писем к Алисе, писем, наполненных пророческих предсказаний о будущих великих деяниях Джорджа в парламенте и милых намеков на его неувядающую любовь. Да и самой Алисе было неловко упоминать в письмах о Джорджа. Переписка между кузинами по окончании денежных переговоров так и заглохла на целую зиму, Кэт продолжала гостить в Уэстморленде. Измученная и не в с собой, она молча выслушивала неприязненные выходки старого сквайра против внука и чувствовала, что уже не может заступаться за брата, как бывало. Джордж возвратился в город и еще в последних числах января получил через своего банкира вожделенную тысячу фунтов, Читатель догадается, конечно, что эти деньги были выплачены мистером Томбом и поставлены им в счет мистеру Грею. Когда понадобились деньги, Алиса сказала об этом отцу, как то было условлено между ними, а тот, в свою очередь помня свое обещание, достал ей их без возражений. «Я, конечно, должна буду подписать какую-нибудь бумагу», — спросила Алиса. Но отец отвечал ей, что это уж дело адвокатов. И она на этом успокоилась. Когда Джордж явился в контору мистера Скреби для передачи нужных на выборы денег, мистер Скреби встретил его словами. «Слышали вы новость?» «Какую новость?» — спросил его Джордж. «Маркиз того и гляди отправится от Патрес». «Так что ж», — проговорил Джордж, не понимая важности этого известия, «какой такой маркиз?» «Ну, умрет он. Найдется у него, конечно, наследник». «Ну да, найдется. В этом-то и штука. Если маркиз бонроти умрет, то наследник его перейдет в верхнюю палату и место его в палате депутатов останется вакантным». как «Так-таки сейчас и перейдет? До окончания сессии?» Тут только кинулось Джорджу в глаза все влияние, которое это событие могло иметь на его собственную участь. «Ну да, конечно! Нам-то оно было бы очень на руку, да беда только, что сторонники Треворса пронюхали об этом прежде нас и только того и ждут, чтобы маркиз испустил дух, а там живо подведут свои мины». но стоит ли хлопотать теперь ведь уж сессия на исходе проговорил джордж так так так отвечал мистер скреби а там заготовляя опять деньги для новых выборов и это правда продолжал мистер скреби но при повторном избрании нам обыкновенно удается сократить несколько расходы если наша возьмет теперь что нам легче будет одержать верх над Треверсом при следующих выборах. Виделись вы с Гримсом. Как же! Подлец переходит на сторону Треверса. Поверите ли, он имел бесстыдство прийти ко мне и объявить, что не желает иметь дело с такими господами, которые оттягивают у него шальные денежки. Одно мне досадно, зачем только мы ему дали эту расписку. Да... «Надо сказать, дали мы таки порядочного маху», — проговорил Джордж, ядовито поглядывая настряпчиво. «Что делать, мистер Вавазор? От этих случайных ошибок не убережешься. Уж дело наше такое. Бывает иной раз и хуже дашь промах. Еще вы, Бога, благодарите, что я сам не перешел на сторону Треверса. Он тоже, ведь, как вам известно, либерал, и пытался переманить меня на свою сторону». в авазор начинал сомневаться да уж полно в самом ли деле ему есть за что благодарить бога и не лучше ли бы он сделал если б с самого начала отказался от своих честолюбивых замыслов теперь ему предстояло израсходовать по крайней мере три тысячи из денег принадлежавших его кузине и для чего же для того чтобы попасть и то наверное на несколько месяцев в парламент он мог конечно остаться при первом своем намерении подождать общих выборов но он знал что если даст либералу занять открывавшееся теперь вакантное место то место это по всем вероятиям останется за ним и при последующих выборах нус сквайр так на чем же мы порешили и в тоне которым были сказаны эти слова Джорджу послышалось некоторое ослабление того уважения, которое оказывали ему до сих пор как кандидату в столичные представители, расплачивающемуся чистоганом. «Но этот лорд еще не умер», — заметил Вавазор. «Нет, еще не умер, это так. Но ждать не приходится. Каждая минута дорога. Я слышал, что он безнадежен». У него чуть ли не подагра бросилась в желудок, либо водянка в сердце, ну, словом, такая болезнь, от которой не выздоравливают. «А дождаться следующих выборов нельзя?» «Уж если вы меня спрашиваете, то, по-моему, нельзя. Говоря откровенно, я очень призадумаюсь взяться за это дело при подобных условиях. Терпеть не могу биться там, где я, наверное, может быть, еще что буду побит». Ведь я тоже не бессовестный какой, мистер Вавазор, и не стану даром тратить чужие деньги. А измена Гримса не будет иметь важности для нас особой. Чего доброго. Мошенник этот отобьет у нас голосов до полутораста. Ну да в таком округе, как Чельсийский, полтораста голосов еще не бог знает какая цифра. Штука в том, что Треверс, Паскарий Дничелл в прошлые выборы, и это ему сильно повредит. Но консервативная партия, небось, тоже выставит своего кандидата. Не думаю, вернее, что они отложат до общих выборов. Итак, Джордж принужден был сказать, что попытает счастье, и мистер скреби объявил, что примется хлопотать, не дожидаясь смерти старого лорда. Что ж... Рассудил Джордж про себя в случае неудачи. «Я всегда успею перерезать себе горло». Недешево досталось Джорджу и та тысяча фунтов, которую он уже забрал у Алисы, пока дело не было еще сделано. Он мог легко относиться к нему, но совсем в ином свете смотрел он на него теперь. «Стащи он, как обыкновенный воришка, чужой кошелек». И то на совести его не лежало бы такого тяжелого бремени. Вот уже с возвращения его из уэст прошло более месяца, а он еще и глаз не показывал в улице королевы Анны. Он старался себя заверить, что не ходит туда потому, что уязвлен холодностью Алисы. В сущности же его страшила мысль свидеться с нею, не заговорив о деньгах, или же, свидевшись, заговорить о них. «Читали вы последний номер Глоб?» — спросил кто-то у Джорджа, когда он вошел в свой клуб. «Нет, не читал. Бонротти умер сегодня утром в Ирландии. Вы, конечно, объявите себя кандидатом Чельсийского округа.